Глава четвертая «Они, наверное, очень милые», — сказала Николетта. «Первый раз новенькие устраивают обед. Надеюсь, все придут, иначе это будет очень невежливо». «Ты знаешь, как здесь относятся к новеньким. Тут Грация забегала, она с ними уже встречалась, предложила свои услуги для уборки». «Грация собралась убирать чужой дом?» «Конечно, нет. Исключительно из любопытства». «Как так можно?» В конце она просто не приняла их предложение. Все выглядело прилично. «И что говорит, какие они?» «Говорит, внешне они выглядят нормально. Муж довольно обаятельный и дружелюбный, совсем не высокомерный, как можно было бы ожидать». Николетта сморщила нос. «Она ждала космических осьминогов с щупальцами и тремя парами глаз? А жена? Какая она?» Пенелопа пожала плечами. «Когда женщины хорошо говорили друг о друге? У них две маленькие дочери, старшая застенчивая, младшая неуправляемая. Скакала и визжала, няня с ней еле справилась. Сколько лет детям при неработающей матери, что им нужна няня?» «Вот и ты начинаешь осуждать лето, Денизи. Няня очень приятная, а значит, на языке грации тихая мышка». Свежее лицо — главный комплимент. Казалось, наша деревня не подвластна времени. Словно все так и было, и так будет всегда. Но на самом деле все меняется, появляются новые люди. Люди приходят и уходят, а старые камни остаются. В этом смысле все неизменно, Лето Денизи. Как думаешь, мы тоже должны пригласить эту семью на обед? Или просто на аперо перед обедом? А заодно и новую лейтенантшу. О, нет, ты не переживешь того, что она скажет о твоих пирогах. Кстати, можно мне кусочек кекса с ежевикой? Я думала, ты никогда не попросишь. Подкрепись перед дорогой, ты же не забыла, что должна навестить сеньора Петтини. Старая машинишка Николеты давно почила в Бозе. Даже магия сирены, сестры Пенелопы, а по совместительству хозяйки Лаканда и главной местной ведьмы, не помогла. Сколько лет прошло, а Николета так и не смогла забыть, как стояла сирена у ее заглохшего авто, что-то шептала и нежно поглаживала капот. И машина завелась, поехала как новенькая. Токата. Прикосновение. Особая магия, которой владеют ведьмы в горных деревнях базиликаты. Подчиняющие себе неодушевленные предметы в реальной жизни, а не в сказках. Но мертвых луканские ведьмы не оживляют, нет у них такой силы. Вот и машинка скончалась от старости. Всю жизнь прожила Николетта в этих краях, но впервые увидела тогда Токкату и впервые поняла, что мир вокруг сложнее, чем обычно представляется людям. В соседнюю деревню автобус ходит нерегулярно, пришлось садиться на веспу. «Скутер, палочка-выручалочка в таких случаях». Николета застегнула шлем, проверила, плотно ли сидят очки, не задралась ли где юбка. А потом стартанула с горы, да так лихо, что Джузеп из соседнего дома повертел пальцем у виска. Но она, разумеется, этого не заметила. Притормозила, лишь увидев маленькую хрупкую фигурку с палочкой, шустро двигающуюся по обочине. «Бонжорно, сеньора Джервази. Как вы себя чувствуете?» Доброе утро, Николета. Спасибо, я чувствую себя настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Вы же знаете, что мне сто четыре года. Конечно, сеньора Джервази, ваш возраст славится по всей лукании, и вы дарите нам всем надежду на долгое будущее. Боюсь, мое будущее не будет таким уж долгим, сказал древний сеньор без тени жалости к себе. Вы плохо себя чувствуете? Мне жаль это слышать. Николета приготовилась выслушать длинные жалобы. Чем меньше я думаю о своих проблемах, тем лучше. Это звучит немного угрюмо, потому что наступила осень, а я ее терпеть не могу. Напоминает об уведании. Я предпочитаю весну, когда земля просыпается и оживает. Но в этом году осень почти не чувствуется, правда? Воздух такой теплый, словно на дворе май. Они поболтали бы еще немного, но сеньора Джервази заявила, что у нее много дел, а каждый норовит остановить и справиться о здоровье. Это приятно, но так до вечера никуда не доберешься. И резво поскакала по обочине. У Николеты сжималось сердце, когда она замечала, какой маленькой и худенькой, почти бестелесной становится Пенелопа. Маэстро казалась вечной, но в такие минуты все внутри сжималось от страха. Что она будет делать без подруги, изменившей ее жизнь? Поэтому она всегда останавливалась поболтать с сеньорой Джервази, как бы не спешила, долгожительница в здравом уме действительно давала ей надежду. Она срезала путь до Бернальи по извилистым узким дорогам, петляющим среди полей и рощ, и вскоре оказалась на окраине маленького городка. Без труда нашла нужный дом и припарковала скутер на обочине дороги, Размяла руки, сколько ни садилась она за руль скутера, так и не научилась расслабляться, вцеплялась в него до посинения пальцев. Сеньор не, конечно, неприятный тип, но в деле была какая-то загадка, а это возбуждало любопытство. Вот только как они с Пенелопой поймают странного вора? «Вы опоздали. Ну, хорошо, входите», — пробурчал хозяин раздраженно, словно не ему, а не Калете нужна была эта встреча. «Сначала я хотела бы...» «Поднимемся наверх, я покажу вам челан, откуда украли колодки». Петтини начал подниматься по изящной деревянной лестнице, посредине которой тянулся узорчатый ковер. Николета не сдвинулась с места. «Я хотела бы сначала осмотреть все входы в дом, включая подвальные двери и окна. Если позволите», — добавила она гораздо тише. Петтини остановился, и несколько мгновений они смотрели друг на друга. Хозяин первым не выдержал, покачав своей огромной головой. «Как хотите», — хрипло сказал он. «Входную дверь вы только что видели». «Как давно этот замок на двери? Вы пользуетесь внутренним засовом, когда находитесь дома?» Теперь она могла дать фору любому карабинеру, умела задавать правильные вопросы и идти в правильном направлении. «Нет, не пользуюсь. Но иногда, если вдруг вспомню об этом по пути наверх, «Вы же не намекаете, что кто-то заходит, пока я здесь? Иначе они бы не смогли залезть в шкаф моей спальни!» «Я задаю обычные вопросы, сеньор Петтини. Успокойтесь. Смысл обычных вопросов — составить общую картину. Я должна представлять общую картину безопасности в доме». Петтини пожал плечами и отвел взгляд. «Замок стоит уже довольно давно. С ним никогда не было проблем, и я его не менял». «У кого еще есть ключ?» «У моих детей, наверное, но, как я уже сказал, они в университете и не были дома уже полгода. Мы с ними не очень-то ладим. Не каждая семья, знаете ли, счастливая жизнерадостная компания». «А вы уверены, что они не возвращались? Может быть, приезжали повидаться с друзьями? Что-то в этом роде?» «Не могу сказать, что это категорически невозможно», сказал Петти, не повышая голос. «Но мои дети не крали распорки. Это абсурд!» «Я не говорю, что они это сделали. Я просто пытаюсь понять, кто мог входить и выходить из дома в последние несколько месяцев. Вот и все. Если позволите, вы довольно обеспокоены, сеньор Петтини. Вас что-то беспокоит помимо краж? Вы училка, детектив или психиатр? Ограничьтесь тем, что я описал». «Позвольте мне еще раз описать ситуацию, если вы ее пропустили. В течение нескольких месяцев кто-то входил в мой дом и воровал мои вещи. Слава богу, ничего особенно ценного. Я не нашел разбитых окон или других следов взлома. Я уволил свою экономку и нанял новую. И все же кражи продолжаются». Николете захотелось развернуться и уйти. Пять минут в обществе этого человека и ей уже хочется ударить его по голове чем-то тяжелым. Не могли бы вы перечислить украденное? Она достала блокнот и ручку из сумочки. Хорошо, сеньор немного смягчился. Обувные колодки, как я кажется, уже упоминал. Наволочки, как минимум шесть или восемь. Все зонты из подставки для зонтов. Он задумчиво постучал пальцем размером с сосиску по подбородку. «Все это довольно утилитарные вещи». «Что вы имеете в виду? Что они полезны?» «Ну, все полезно так или иначе, иначе бы этого просто не существовало». «Значит, три разных кражи, трех разных предметов, три разных момента времени». «Да, мне кажется, я что-то забыл, но помню только это». «Вы часто забываете? Черт возьми, дамочка». «Последний раз говорю, вы не расследуете то, что у меня в голове. Колодки для обуви, пожалуйста!» Скрывая улыбку, Николета поднялась наверх вслед за хозяином. Пенелопа сказала бы, что любое расследование, независимо от того, убийство это, кража или что-то иное, всегда направлено на то, что у людей в голове. Мотив. Вот что является обязательной составляющей любого обвинения. А это значит причины, мысли и чувства. Кто-то хотел помучить этого человека. Если да, то план, похоже, работал. Кто-то просто пытался украсть вещи, которых никто не хватался. Нет, этого не может быть. Любой заметит, когда наволочки исчезнут с подушки. Почему Пяти не такой ворчливый, и почему дети с ним не ладили? При осмотре дома она не увидела ничего, что могло бы дать подсказку, почему и куда исчезают вещи. Это немного нервировало, потому что их клиент не обладал терпением. Он хотел ответов, и чем быстрее, тем лучше. И если помочь не удастся, на их головы обрушится множество проклятий. Карабинеры тем временем распечатали присланные ноты и переглянулись в изумлении. На первом листе было написано от руки название Орланда Ф. Фортунати. Утром Пауло Реворосса навестил родителей Марчелы. Они жили в матере на тихой улице, залитой осенним солнцем, в элегантной трехэтажной вилле с круглыми балконами, полными цветов. «Кто там?» – прощепетал женский голос, когда карабинер нажал на звонок. Он представился, замок щелкнул, и вскоре он оказался в гостиной в компании женщины лет 60, стройной и хорошо одетой. Она представилась Мартиной Марготти. Хозяйка открыла балконные двери, впустила тепло в комнату. Обычно дамы в Материи уже кутались в это время в норковые шубки. В марте, когда в Риме люди ходят в рубашках с короткими рукавами, в Матери идет снег, и ветер пронизывает до костей. Так и осень приходит намного раньше, чем центральной или даже северной Италии. А еще говорят, что юг. Но не в этом году. «Могу я вам что-нибудь предложить?» «Не беспокойтесь, сеньора. Вообще-то мне просто нужно поговорить с вашей дочерью. Она здесь?» Женщина грустно покачала головой. «К сожалению, нет. Марчелла сейчас находится в больнице в Потенце, у нее проблемы расстройства пищевого поведения. Но почему ее разыскивают карабинеры? Что-то случилось?» «Нет-нет, не волнуйтесь. Мне просто нужно задать несколько вопросов об Игнацио Фортунате. Вы его знаете?» «Лично нет. Марчелла упоминала о нем в нашу последнюю встречу почти два месяца назад. Она сказала, что Игнацию ее друг, но больше я ничего не знаю. Меня порадовало, что он из хорошей семьи. Чем занимается этот молодой человек? На самом деле мы не знаем. Вероятно, ничем, но мы должны его найти. Он исчез, — объяснил паулу Мартина посмотрела на часы, и выражение ее лица изменилось. В любом случае, моей дочери здесь нет, и я не знаю, как вам помочь. Не могли бы вы назвать мне больницу, где находится ваша дочь? «Да, конечно, но учтите, что там запрещено отвечать на телефонные звонки или принимать посетителей без разрешения врачей». «Не волнуйтесь, мы будем беспокоить вас только в случае крайней необходимости». «Пожалуйста, если нет очень веской причины, не ищите Марчел. Ее душевное равновесие действительно хрупкое, и сейчас она изо всех сил старается справиться со своими проблемами». И теперь карабинеры снова уперлись в стену. Да еще и получили партитуру, которой, по словам владельца оливковой фермы, не существовало. Все перевернулось с ног на голову. Если партитура была у маэстро Капотонди, значит, Игнацию был прав, его дядя соврал. И Капотонди действительно украл партитуру. Зная о ее ценности, музыкант доверил ее уборщице, понимая, что в любой момент за ней могут прийти. Но Игнацио исчез, а дядя все отрицал. На месте убийства музыканта коллеги из Матеры не нашли никаких следов, а мертвого не обвинишь в краже. Итак, у нас есть двое сумасшедших, один маслодел, который все отрицает, и партитура оперы Орландо. И ноты и — единственная осязаемая вещь в этой истории. Эти молодые люди не сумасшедшие, Пауло. Ты слишком категоричен и нетерпим. Они такие же нормальные люди, как и ты, просто у них проблемы. От безделья. «Начни они зарабатывать на жизнь, не останется времени на депрессии». Брандалини лишь покачал головой. «Нужно съездить в больницу и поговорить с Марчелой. Позвони им прямо сейчас и договорись о встрече. А вы, шеф? А я выпью кофе в баре у Лоренца и навещу дядю Фортунати». Хозяин маслодельни слегка запыхался, торопясь на встречу с карабинером в главное здание. Волосы растрепаны, взгляд мрачный на вельветовых брюках масляные пятна. Этот человек не просто владел компанией, он сам участвовал во всех процессах сборки и переработки оливок. Брандолини забыл о рассказе подчиненного и сморщился от боли, когда крепкое лапище стиснуло его ладонь. «Так чего вы опять от меня хотите?» «Я хотел показать вам это», — Брандалини вынул из папки ноты и протянул Аурелио Фортунати. «И что это такое?» «Партитура оперы, написанной вашим предком Франко Фортунати, о краже которой ваш внук Игнацио нам сообщил. Но вы солгали нашему офицеру, отрицали кражу». А Урелио расхохотался, да так, что слезы из глаз полились. «Что смешного?» — раздраженно спросил Брандалини. «Вы ничего не понимаете», — ответил масладел, все еще смеясь. «Тогда объясните, как обстоят дела, чтобы я понял». «Речь идет об убийстве». Фортунати перестал смеяться и даже побледнел. «Убийстве?» «Именно. Жертва убийства поручила партитуру своей горничной незадолго до смерти. И, о чудо, именно Капотонди был одним из экспертов, которых, по словам вашего племянника Игнацию, вы вызвали сюда в поместье несколько месяцев назад, чтобы найти потерянную работу». «Я не знаю никакого Капотонди, и я вообще никого не вызывал, чтобы что-то найти», — ответил Фортунати, заметно взволнованный. Он что-то забормотал, начал ходить из угла в угол, потом внезапно остановился, хлопнув себя по лбу. «Я все понял. Так расскажите. Этот ваш Капотонди был преподавателем в музыкальном училище в Матере?» «Да, он преподавал игру на скрипке. Вы хотите сказать, что знали его?» «Значит, он действительно был здесь?» Фортунати покачал головой. «Он никогда здесь не был, и я даже не знаю, как он выглядел, но я слышал, как мой племянник Игнацио упоминал о нем». «Объясните». «Мой племянник, бедняжка, никогда не был полностью нормальным. Он постоянно страдал от того, что в мое время называлось нервными срывами. Особенно после смерти его отца, моего брата». Мне пришлось несколько раз отправлять его на лечение. Врачи посоветовали возобновить занятия по фортепиано, которое он забросил еще в детстве. И что же вы сделали? Мы сделали все в точности так, как нам сказали. Мы даже позвонили частному репетитору, который приезжал два-три раза в неделю из Матеры. Он был преподавателем в училище? Да, кажется, но это был Никопотонди. И его фамилия... «Мадонна Санта, дай памяти! Такая смешная! Да, конфеттини, я вспомнил!» «Ну и какое отношение все это имеет к пропавшей работе?» — спросил Брандолини, начиная терять терпение. «Эти ноты не имеют никакой ценности. На Игнацию периодически нападает что-то вроде мании величия. В какой-то момент он вбил себе в голову, что является великим композитором. Он целыми днями писал ноты к партитурам, словно был Моцартом. «Смотрите, что здесь написано?» «Франко Фортунати». «Здесь написано «Ф Фортунати». «Федерико Федерика второе имя моего племянника». «Он решил, что оно звучит красивее, чем Игнацио». «Вы хотите сказать, что это не Франко, прадед Игнацио, которому отец не позволил продолжить музыкальную карьеру». «По крайней мере, так нам рассказал ваш племянник, когда он пришел на станцию карабинеров». Аурелио рассмеялся. «Мой дед Франко даже не знал, как звонить церковный колокол. Игнацию написал эту ерунду». «Но какое отношение имеет к этому Капотонди?» «Однажды Конфеттини сказал Игнацию, что если он хочет стать настоящим композитором, то должен поступить в консерваторию и пообещал познакомить его со своим коллегой Капотонди, который якобы имеет связи и сможет помочь. Помог? Конечно, нет, иначе я бы сразу вспомнил его имя. Я объяснил Конфеттини, что Игнацию не может жить один и не потянет интенсивное образование. Не надо вбивать ему в голову всякие глупости. Конфеттини все понял и больше не заикался о консерватории. А через месяц у Игнацию случился очередной нервный срыв, и он больше не хотел ничего слышать ни о консерватории, ни о фортепиано. А кризис случился не потому, что его не отпустили учиться? Может быть, но это слишком большая ответственность — отпустить его жить одного. Я его единственный родственник, и не могу так рисковать его здоровьем. «Я все понял, но это не объясняет, как работа Игнацио оказалась у Капотонди и почему он спрятал ноты. В доме убитого что-то искали. Не удивлюсь, есть ли именно эту партитуру». Фортунати повертел партитуру в руках. «Я даже не знал о ее существовании». «Орландо, вы же не думаете, что Игнацио имеет к убийству какое-то отношение?» «Мы ничего не думаем». Это странное убийство, странная история, и единственное, что нам известно, ваш племянник первым назвал нам имя Капатонди, а преподаватель в это время уже был мертв. И племянник ваш пропал. Мой племянник странный, но я не поверю, что он может кого-то убить. Он не жесток. И я уверен, что он вернется, иногда он исчезал на несколько дней, а потом возвращался. Вы знакомы с его девушкой, Марчеллы? Марчелый? Я не знаю, кто это. Я даже не знаю, есть ли у Игнацию девушка. Может, он и этого думал? Похоже, вы многого не знаете о своем племяннике. На прощание Брандалини молниеносным движением уклонился от смертельного рукопожатия маслодела и попросил немедленно сообщить, если Игнацию вернется домой. Он гнал в деревню на такой скорости, словно от этого зависела его жизнь. Желудок отчаянно просил помощи, Маришала Брандальини ужасно проголодался.